Глава 55. Винченцо пил воду. Ему подносили и хмельной мед, и легкое вино. Но сама мысль об алкоголе вызывала приступ тошноты. А вода ничего, пилась. Есть тоже не хотелось, и не только ему. Миара сидела бледна, беспокойна и катала в пальцах хлебный мякиш. Изредка она касалась губами кубка, но не делала ни глотка. «Может, стоит уйти?» — тихо осведомился Винченцо. «Хотя вряд ли в окрестном шуме кто-то услышал бы. Люди веселились, гремела безумная местная музыка, подвывали ей собаки. Кто-то норовил что-то рассказать, сились перекричать гам. И баронесса, сидя на почетном месте по правую руку сына, снисходительно взирала на царящее безумие. Потом горящий взгляд Миары вновь задержался на дикаре. — Не трогай его, — попросил Винченцо, понимая, что вряд ли будет услышан. — Он ведь кто? Брат? Единственный из всей семьи, от кого может быть польза? Но слабый, никчемный. Или тот, кому никогда не хватало сил бороться, Кто в ином случае давно бы уже погиб. Ты видел? Что? Захотелось вдруг взять и стиснуть хрупкую шею, Заглянуть в темные озера глаз, Найти в них призрак страха или уважения, Заставить ее подчиниться. Его приняли. Те вещи древних взяли и приняли. Никто. «Ни ты, ни я, ни баронесса. Никто не смог бы прикоснуться даже». «Баронесса прикасалась», — уточнил Винченцо. «Думаю, это другое. А он, если он вдруг решит надеть венец, многие будут не против». «Что ты задумала?» «Ничего», — соврала Мяра и кинула таки хлебный шарик в рот, проглотила и скривилась. От здешней кухни у меня изжога. Нельзя же есть столько жирного. Врет. И не про кухню. Над столами витали ароматы жареного мяса, Мешавшиеся с дымом, чадом и вонью влажной собачьей шерсти. От этого мутило. И баронесса знает больше, чем говорит. Мяра отковырнула кусок липкого темного хлеба. Местный пах опилками, да и вкус имел соответствующий. Решила свою игру затеять. Люди. Вечно им мало. Думаешь, попробует и нас подвинуть? Прямо нет. Слишком боится. Да и нужны мы, это она понимает. Но найти кого-то, кого можно противопоставить нам, будет разумно. А она разумная женщина. «Значит, замуж ты больше не собираешься», — заметил Винченце как бы в шутку. «Не знаю». «Надо с женихом определиться», — отшутилась Миара. Она вцепилась в эту тёмную разодранную корку зубами, едва не урча от жадности. Но и на такое неподобающее поведение никто не обратил внимания. Венченцо покачал головой и сделал глоток. Вода показалась ледяной, перехватила горло, и Венченцо закашлялся. «А знаешь, Миара посмотрела на него призадумчиво. — Пожалуй, ты прав. Мне стоит отдохнуть. И тебе не помешает. Завтра... завтра будет. Она поднялась и оперлась на руку Винченца. Поклонилась баронессе, которая ответила едва заметным кивком. И в этом вновь подчудился призрак заговора. — Какой-то ты нервный стал, дорогой брат. Мяра заглянула в глаза. — Я дам тебе хорошее успокоительное. — Спасибо. «Береги себя!» У двери на женскую половину Миара поднялась на цыпочки и коснулась губами лба. «И поверь, все будет хорошо!» «Конечно!» «А врать ты так и не научился!» Она коснулась пальцами его губ. «Не делай глупостей!» Миара покачала головой и отступила. «Иди!» Венченца подчинился. Мелькнула мысль вернуться в залу, где гудела музыка, и веселились люди. Но он понял, что музыка эта, и люди, и всё-то там несказанно раздражает. Да и лишним он будет там. Не только там. В городе, у мешеков, до которых Венченца так и не добрался. Здесь, в этом богами забытом замке, везде-то он лишний. И найдётся ли во всём мире место, которое он наконец-то сможет назвать домом? Странные мысли, тяжёлые. Он сам не понял, как оказался в подвалах. Темнота и ощущение пустоты в груди. Пламя факела дрожит, оползает, грозя того и гляди угаснуть. И тогда темнота подберётся близко. Она присматривается к Винченцо, она готова попробовать его на вкус, заглянуть внутрь. Что там обнаружится? Шёпот в голове. Или в ушах. И острое, почти непреодолимое желание сломать преграду. Наверное, хорошо, что дар его оказался заперт, иначе Винченцо не удержался бы. Он и теперь не удержался. Саданул по серебряному металлу кулаком. Дурак. Но боль хотя бы отрезвила. «Нет», — сказали ему, и Венченца обернулся. Девочка в грязном бархатном платье сидела на ступеньках. Волосы её короткие и жёсткие торчали иглами. В них запуталась паутина и какой-то мусор. Из-под драного и явно не случайно подола торчали тонкие ноги, босые. «Здравствуй», — сказал Венченца, — Девочка склонила голову. «Здравствуй!» — повторила она, как показалось с насмешкой, и встала. «Большой, больной, здесь!» И снова постучала, правда, на сей раз по его лбу. А он и не заметил, как эта девочка оказалась рядом. От неё пахло пылью и розовым маслом. «Ты заблудилась?» Осторожно поинтересовался Винченцо, пытаясь задавить нехорошее предчувствие. — Пойдём, я отведу тебя наверх. — Дурак, что ли? Она чуть склонила голову набок а глаза чёрные-чёрные и жуткие до того, что хочется отпрянуть с криком, но Винченцо не сумел отвести взгляд. Палец был горячим, очень горячим. Настолько, что показалось, будто он слышит, как шипит кожа и запах паленой плоти ощущает. «Ты собираешься меня убить?» — уточнил Винченцо. Странно, но страх прошел. Напротив, он чувствовал огромное облегчение. «Дурак!» — сказала девочка. «Ты и другие слова знаешь?» «Знаю». Жар проникал внутрь. Наверное, это было совершенно неразумно — стоять и позволять этой пиголице делать то, что она делала. «Запутаться», — сказала она со вздохом и как-то совсем уж по-взрослому. «Плохо?» «Плохо», — неожиданно для себя согласился Винченце. «И «Ведь не соврал. Поможешь?» «Надо? Тебе решать. Я не понимаю, что со мной происходит». Наверное, и вправду запутался. И здесь тошно. Почему у меня сил нет, а у тебя есть? — Есть. — Я чувствую, ты мне голову прожжёшь. — Нет. Но руку она не убрала. Винченца явственно ощущал тонкий палец там, внутри. А ещё понимал, что стоит согнувшись, что иначе она бы не достала. Но он не помнил, как сгибался, и стоять неудобно. Вообще, всё тело закостенело. Однако, как ни странно, становилось легче. Внутри. Исчезло это ощущение безысходности и тоски, и желание сдохнуть. Загрохотали и заткнулись барабаны, а из носу что-то потекло, кажется, кровь. — Спасибо, — выдавил Винченцо. — чтобы это ни было спасибо. — Пожалуйста. — ответила девочка, сосредоточенно вглядываясь в его лицо. — А ведь она некрасивая, слишком тёмная кожа, которая здесь внизу кажется почти чёрной. Плоское лицо, узкие глаза, резкие черты, с возрастом вряд ли они станут мягче. След татуировки, которого хочется коснуться, прочесть странные незнакомые символы. Но он просто стоит, смотрит. — Ты мак? — Да. — Мак убить мама? — Вряд ли это был я. — Да и мстить ты не собираешься, так? — Не ты. Найду. — Поможешь. Ты мне, я ты. — Помогу, — согласился Венченцо. — Только вряд ли выйдет толк. — Почему? — Твоя мама ведь не отсюда, так? Я еще не встречал полукровок даже на приграничных землях. «Значит, она жила там, в Империи, верно?» Девочка кивнула. «Она хорошо понимает речь, куда лучше, чем ему представлялось. И была не из простых людей, если кто-то рискнул связаться с магами, чтобы убить её. Это непросто». «Да». «И дорого, если бы ты знала, до чего непросто кого-то убить. Так что, это был яд?» нет «Проклятие?» «Да, проклятийников немного, но они свято хранят свои тайны и тайны клиентов. Я не хочу обещать невозможное. Помочь?» «Постараюсь». «Хорошо». Нажим усилился. «Закрыть глаза, быть больно». И не соврала ведь. Было очень и очень больно. Венчен сочнулся на полу тело сотрясала мелкая дрожь, с которой он не мог справиться, хотя и пытался. Стоило пошевелиться, и боль вернулась, правда, не такая оглушающая, и барабаны смолкли, и внутри в голове пустота странная, непривычная. Винченцо закрыл глаза, потому когда же неровный свет факелов выжигал глаза. Он поднял было руку, пытаясь заслониться от него, но рука слушалась плохо. Голова, раздался голос. Девочка сидела рядом, устроившись прямо на камнях. Голова тяжело править. Винченцо промычал что-то невнятное. Боль утихла вспышками, и с ней, если подумать, можно свыкнуться. Что ты сделала тут? Палец ткнулся в голову. «Чужое. Одно, два, три, четыре. Старое. Держало. Убить». Она всё-таки не настолько хорошо говорила. «На кровь. Кровная клятва». Венченце продолжал лежать, раздумывая, сумеет ли вовсе подняться или останется таким вот беспомощным и слабым. «Отцу. миара поставила новую печать. Поверху. Закрыла». — Ага, новое, сверху. Плохо. Убрать. — Ты убрала? — Да. Тут ты ему настолько погано Странно, что Венченца вовсе выжил. — И другое. Запутала. Теперь голова поправить. — ободрила его девочка и протянула руку. — Будешь здоров. Сильный. Помогать. — Я помню. Он коснулся темных исцарапанных пальцев. — Что ты здесь вообще делаешь? — Сила. Слышишь? — Я ничего не слышу. Голова разламывается. Он сумел сесть, и пальцы перестали трястись. Что было, несомненно, хорошо. Очень хорошо. Отлично даже. Твою ж. — да другая. Твоя кровь. Путать. — Ты про Миару? Да, с ней сложно. Но она мне сестра. У тебя есть сёстры? — Нет. — А братья? — Нет. — Не знаю, посочувствовать тебе или позавидовать. Девочка фыркнула. Кажется, она не нуждалась ни в том, ни в другом. Но если ей верить, мяра таки не удержалась, покопалась в его голове. — А верить ли? — Сестре или этой вот, темнокожей и черноглазой. Что Венченца о ней знает? — Ничего. И помощь её как бы не оказалась чем-то иным. И он потёр виски. Я здесь. Хорошо. Теперь понимать. Понимать, почему тут. Боги, вести и привести сюда. Девочка встала и подошла к двери, той самой, которую открывала баронесса. А вторую она видит. Ты видишь вторую дверь? Да. Она не обернулась. Не трогай. Зовёт, но не трогай. Почему? Там смерть. А за другой?» «Ключ». Она легонько толкнула дверь, и та отворилась, без скрипа, и потянула знакомой смесью затхлого воздуха, гнили и опасности. «Стой!» — Венченцо вскочил. «Там опасно, да и смысла нет, я спускался». «Идём!» — она подняла факел, слишком большой и тяжёлый для ребёнка. «Послушай, я понимаю, что тебе любопытно». Боль почти унялась. Но это действительно опасно. Мне потом было плохо, а я взрослый, сильный человек. Дурак только. Может и так, но если с тобой что-то случится, то твой дикар не обрадуется, и жених. Да и на самом деле нет там ничего, кроме песка и камня. Старый барон всё засыпал, расчищать не начали. На это нужно время». Он повторял чужие слова и сам в них не верил. «Идём!» — девочка сказала это жёстче. «Надо!» Что ему осталось? Мелькнула мысль, что Винченцо всю жизнь подчиняется чужим приказам. И, наверное, привык, если и вправду пошёл. К двери. За дверь Всё та же лестница, чёрная, с кривыми ступенями. Та же темнота, пустота и ощущение бездны под ногами. Спуск недолгий, всего-то дюжина ступеней, и вот он, песок, камни. «Теперь видишь?» Девочка молча сунула ему факел. От огня пахло маслами, и жар, коснувшийся лица, успокоил. Она же протянула руки. Длинные, тонкие, те торчали из грязных рукавов палками. Пальцы зашевелились, а с губ невесты барона сорвалось слово, тяжёлое, сказанное на совсем ином языке, которого Венченцо не понимал, но слово упало и проросло в песок. Оно разворачивалось нитями чуждой силы, которые Венченцо не видел, чувствовал. Пески затрещали, захрустели, разрывая слежавшийся панцирь, а слово пробивалось ниже. И ниже, к яркому огоньку, который горел там, на самом дне. Слово коснулось его, и огонек вспыхнул, полыхнул, потянулся навстречу. «Осторожней!» — Винченце подхватил девочку, которая вдруг покачнулась. «Не спеши!» Теперь он видел и силу, которая уходила вниз, чтобы сплестись с другой силой. Огонь зашипел, взметнулся, едва не опалив лицо. «Что — Чтоб тебя! Винченцо покрутил головой и с облегчением обнаружил скобу на стене, куда и сунул факел, а девочку обнял обеими руками. — Дыши ровнее и постарайся ограничить силу. Может, у неё и другая, отличная, ибо собственную Винченцо всё ещё не ощущал, но принципы работы одни и те же. Не нужно много. Попробуй будто нитку сплести. Очень прочную, но тонкую. Вот так. Огонек поднимался из глубин. Он был ярким и манящим, а еще хрупким, как и нить силы, что держало его. Не спеши. Дыши глубоко. Вот так. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Аккуратно, понемногу. Умница. слышал ли она его? Или Винченцо просто говорил? Он уже не обнимал, держал девочку, не позволяя ей упасть. И в какой-то момент она всё-таки стала оседать. А он успел подхватить лёгкое тельце, хотя и сам с трудом держался на ногах. Огонёк поднялся. Наполовину. А потом вдруг вспыхнул ярко-ярко, испепеляя остатки нитей, что окутывали его. Девочка застонала, а из носа её, из ушей хлынула кровь. Но она, вместо того, чтобы испугаться, мазнула по носу ладонью. А потом упала на четвереньки и, покачиваясь, путаясь в складках платья, поползла. Добравшись до песка, который тихо зашелестел и стал оседать под ее весом, она спокойно сунула руку внутрь и замерла. «Стой!» — Винченцо пополз следом. «Глупо!» Показалось вдруг, что все это ненадежно — пески, камень, стены, что вот сейчас они просядут, поползут, потянут таких неосторожных людей вниз. «Это опасно!» Он дотянулся до края юбки и намотал на кулак плотную ткань. Хотя бы шанс будет вытащить. «Не выходить!» Теперь голос девочки звенел от отчаяния. «Не слышать! Ты просто устала. Он поднялся, очень поднялся. чтобы это, мать твою, ни было!» «Извини, про мать. Не то имел в виду. Случайно вырвалась. Но он и вправду уже близко. Просто тебе надо отдохнуть». — Отдохнешь и вернешься. Вместе вернемся. И я помогу, если смогу. Обещаю. Пески зашелестели и пришли в движение. Медленно, очень медленно, но с каждым мгновением ускоряясь, они поползли по кругу, то ли поднимаясь, то ли наоборот, уходя вниз в самом центре, образуя огромную воронку. Винченцо рывком подтянул к себе девочку. Обнял. Сжал обеими руками, чтобы не вырвалось. Она и не пыталась. Она сама прижалась всем хрупким телом и застыла, дрожа то ли от страха, то ли от нетерпения. А воронка ускорялась, и теперь сквозь неё прорывалось призрачное пламя. Оно плясало, наполняя пески тусклым светом, и смотреть на них было больно, но Винченцо всё равно смотрел. В какой-то момент движение замедлилось, А пламя почти погасло. Девочка протянула руку. «Что ты?» Голос прозвучал в вязкой тишине, Тихой такой, полный страха. А на ладонь опустилась звезда. Или поднялась. Из глубин, если, то поднялась, Но на ладонь она опустилась, Озарив мертвенным алым светом. «Это...» Девочка прижала звезду к груди И сделала вдох. Кожа её вспыхнула алым светом и волосы, и сама она засияла, словно стала этой вот звездой, сделавшись вдруг до невозможности прекрасной. А когда выдохнула, то в руках её было пусто. «Всё!» — сказала она с мрачным удовлетворением. «Стой! Как всё? Не может быть, чтобы всё! Куда она? Что ты с ней сделала? Что вообще тут было?» Винченца понял, что кричит, и даже стыдно стало. Ненадолго. На детей ведь кричать нельзя, а он вот сорвался. Опять. «Небо!» — девочка указала на потолок. «Падать! Бах! Ключ!» «К чему ключ?» «К месту, где есть сердце Бога!» Серьёзно ответили ему, и Винченца поверил.